Глава двадцать девятая Девятое мая, четверг Как только секретарь покинула кабинет Ричарда Джаппа, в дверь постучали, и вошел судебный пристав Мэтт Краучер, тридцати лет, одетый в аккуратный серый костюм под черной мантией с удостоверением личности на шнурке. «Готовы, Ваша честь?» — спросил он. «Не забудьте парик». Джаб благодарно улыбнулся, достал из коробки короткий седой парик и, взглянув в зеркало, поправил его. Он вышел из комнаты, последовав за приставом, и поднялся по короткой лестнице, усланной ковром к входной двери в зал суда. Краучер громко постучал, дважды согласно традиции, и, наконец, решительно распахнув дверь, объявил. «Всем встать!» Пока все молча стояли, Джаб прошел мимо отгороженной зоны для допроса анонимных свидетелей, упиваясь атмосферой ожидания, обычно царившей в начале каждого крупного дела. Ему часто казалось, что это похоже на момент поднятия занавеса перед спектаклем. И действительно, по его мнению, в немалой степени судебные разбирательства обладали театральностью, как из-за старомодных костюмов, которые носили участники, так и из-за того, что многие адвокаты втайне были несостоявшимися актерами. Но в отличие от выдуманных трагедий, вроде Гамлета, трупы на сцене суда зачастую были очень даже настоящими. Суд был театром, где, когда опускался занавес, никто не выходил на поклон. Зрителям оставалось лишь свыкнуться с суровой реальностью сокрушительного порою приговора. В этом театре юридически невиновный на момент судебного разбирательства человек боролся за свою репутацию, карьеру и свободу. За свою свободу боролся и обвиняемый, сидевший перед ним на скамье подсудимых в застекленной кабинке в сопровождении охранника. Невысокий, безобидный на вид мужчина, одетый в синий костюм, белую рубашку и темный галстук. «Без сомнения, выбор адвоката», — с улыбкой подумал Джаб. Работая баристером и готовя клиентов к выступлению в суде, он всегда придавал особое значение одежде. «Те должны были выглядеть как можно более невинно». «Темно-синий» был самым удачным цветом для костюма. Опять же, театральный наряд. В первом ряду ниже Джаппа сидел прокурор Стивен Корк в официальном парике «Имантии», а за ним его ассистент Пол Уильямс. В другой стороне зала суда расположились королевский адвокат Примроуз Браун и ее помощник Криспин Сайкс, выдающийся королевский адвокат из той же школы баристеров, что и он сам. С Примроуз они когда-то работали в одной палате — но их дружеские связи не сыграют никакой роли в этом процессе. Сразу за ними сидела дама в костюме, представитель королевской прокуратуры. На большом расстоянии от нее женщина лет 30 о чем-то горячо совещалась с высоким, седовласым, хитроумного вида мужчиной лет 50. Юридическая команда подсудимого. На обеих скамьях занимались последними приготовлениями. Просматривали документы или делали пометки. Защита, без сомнения, разбиралась с запоздалым финансовым отчетом. Слева от джапа в ложе для прессы, находилось несколько репортеров. Под ними, сбоку от скамьи подсудимых, сидел судебный пристав, а за ним двое полицейских в элегантных деловых костюмах. Старший следователь, в котором джап узнал инспектора Глена Брэнсона, и еще один детектив, ответственный по вещдокам. Кто-то из них будет присутствовать на большей части судебного процесса. За скамьей подсудимых располагались места для публики, заполненные, но не до отказа, а справа от Джаппа двумя пустыми рядами протянулись скамьи присяжных, которые вскоре займет разношерстная группа людей, получивших повестки и теперь собравшихся здесь, вопреки своему желанию или, наоборот, с охотой, чтобы исполнить свой гражданский долг. Пока что они сидели в задней части зала суда, рядом с судебным приставом. Джапп окинул быстрым взглядом потенциальных присяжных. Всего пятнадцать. Кто-то предвкушал начало, кто-то нервничал, кому-то было скучно. Двенадцать плюс трое запасных на случай мотивированного отвода кандидатуры присяжного стороной защиты. Он потратил пару секунд на то, чтобы включить компьютер, стоящий перед ним, а также проверить заметки, которые он распечатал, прежде чем кивнуть секретарю, чтобы та начинала процесс. Морин Сапсет, сидевшая ниже, встала и спросила мужчину на скамье подсудимых. «Вы, Терренс Гриди?» «Я». Его голос был тихим, но невозмутимым. джаб сказал секретарю, но уже обращаясь ко всему суду. «Пожалуйста, пригласите коллегию присяжных». Мэг вместе с другими четырнадцатью присяжными села и ждала в надежде, что прошла отбор, но в то же время немного нервничала. «Терренс Гриди!» — снова обернулась секретарь к подсудимому. «Сейчас я назову имена присяжных, которые будут вас судить. Если вы хотите отстранить кого-либо из них от участия, вы должны заявить об этом до того, как их приведут к присяге, и мы учтем ваше мнение». В ответ Гриди вежливо кивнул. Далее Джаб, как обычно, обратился к будущим присяжным, чтобы по возможности их успокоить. «Дамы и господа, сейчас из пятнадцати присутствующих мы случайным образом выберем двенадцать». «Когда ваше имя назовут, ответьте «да» и пройдите к скамье присяжных». Он указал на нее. «Сперва занимайте места в первом ряду, а затем во втором». Судебный пристав Джейкоби Уайт, стоящий в конце зала, перетасовал 15 карточек, на каждой из которых было написано имя присяжного заседателя, выбрал одну из колоды и зачитал имя. «Софи итон Буднично одетая женщина, 35 лет, неуверенно ответила. «Да». Встала и застенчиво подошла к ложе, заняв место с краю скамьи. «Эдмонд О'Рейли Хайланд!» Обаятельный мужчина лет пятидесяти с крупным открытым лицом, одетый точно адвокат в костюм-тройку в мелкую полоску, сказал «Да». Поднялся и уверенно направился к скамье присяжных, словно он был здесь хозяин. «Меган Магеллан!» Только спустя секунду она поняла, что это ее имя, и подскочила, как испуганный кролик. «Не нервничай», — попыталась успокоить она себя. «Ты здесь, чтобы исполнить свой гражданский долг. Расслабься и получай удовольствие». Э, «Да», — сказала она, пытаясь говорить громко и четко, но слово, казалось, застряло в горле. Мэг покраснела, прекрасно понимая, что пока она шла к скамье, стоявшей неподалеку, все взгляды в зале были прикованы к ней». Она не знала, куда девать глаза, заняла свое место рядом с мужчиной, от которого приятно пахло лосьоном после бритья. Бросила взгляд сначала на судью, который изучал монитор компьютера, потом на скамью подсудимых, на несчастного человека, сидевшего с понурым видом и выглядевшего так, словно не способен совершить преступление. Он поймал ее сочувственный взгляд и слабо улыбнулся в ответ. Назвали следующее имя «Харри Синг». Коренастый индеец в элегантном костюме и галстуке с нервной, почти извиняющейся улыбкой, прошел в ложу и уселся рядом с Мэг. Позвали следующего присяжного, и мгновение спустя пожилая женщина, с которой она ранее обменялась улыбкой, устроилась на скамейке. «Мэйзи воллер «Да!» — робко пискнул кто-то в ответ. Напряженная, похожая на испуганную мышку женщина лет пятидесяти, с жидкими седыми волосами, В старомодном летнем платье с цветочным принтом осторожно приблизилась к скамье присяжных, словно к клетке со львами, а затем почти на цыпочках прошла к своему месту. Следующим был Гарольд Траут, довольно интеллигентного вида мужчина лет семидесяти с небольшим, в твидовом костюме и клубном галстуке. Шла бесконечная череда имен, а к тем временем оглядывала зал суда, пытаясь понять, какую роль выполняет каждый из присутствующих. Время от времени она бросала взгляды на скамью подсудимых, но каждый раз быстро отводила глаза, так как обвиняемый смотрел прямо на их ложу. Она взглянула на море лиц, на заполненные едва не до отказа галереей для публики. Почти все зрители смотрели вниз на неё и ее коллег-присяжных. В первом ряду она заметила мужчину в джинсовой куртке, с волосами, собранными в конский хвост, с виду грубоватого, но в душе, наверное, доброго малого, который сидел в скованной позе. Он был слишком далеко, чтобы Мэг могла заметить ручку, торчащую из его нагрудного кармана. Казалось, присяжные вызывают у него особенно живой интерес, и она подумала, не приходится ли он родственникам обвиняемому. Два ряда ложи были заполнены, и трое потенциальных присяжных, оставшихся неудел, стояли как непрекаянные. — Господа присяжные! — обратилась Морин Сапсет к коллеге. Согласно обвинительному акту, подсудимому Терренсу Артуру Гриди предъявлено обвинение по шести пунктам. Она полностью зачитала все пункты обвинения, потом на мгновение прервалась, чтобы заглянуть в записи, и вновь посмотрела на присяжных. «По каждому пункту обвинения подсудимый не признал вину, и ваша обязанность после того, как выслушаете все показания, сказать, виновен он или нет». Она сделала паузу, чтобы слова дошли до слушателей. Затем взглянула на трех присяжных, оставшихся не неудел после отбора. «Присяжные, которые не были отобраны, пожалуйста, покиньте зал вместе с судебным приставом». Они вышли, и наступило короткое выжидательное молчание. Мэг посмотрела на обвиняемого, который безучастно сидел, глядя перед собой с конвоем за спиной. Скамья подсудимых выглядела самым пустынным местом в мире. Очень странное чувство быть здесь в качестве присяжного заседателя. Это вам не игрушки. В ближайшие дни, недели ей и другим 11 случайным людям предстоит решить судьбу человека. Обвинения звучали очень серьезно, и без сомнения их не выдвинули бы без веских оснований. Торговать наркотиками просто отвратительно. Но действительно ли за всем стоит этот кроткий маленький человечек? Тут она вспомнила Гарольда Шипмана на вид безобидного семейного доктора с бородкой, в очках, который, по некоторым оценкам, убил более трехсот своих пациентов. Внешность, несомненно, обманчива. Ричард джаб рассматривал двенадцать присяжных заседателей в зале суда, украдко их оценивая. Восемь мужчин и четыре женщины. Вроде бы некоторые неплохо соображали. Один мужчина показался ему похожим на полицейского, возможно, в отставке а парень в костюме с громким именем выглядел как человек, привыкший командовать. Без сомнения, он захочет стать старшиной. Как всегда, Джаб наклонился к ним с теплотой, добродушной улыбкой и заговорил, стараясь расположить к себе. — Я приветствую всех в коллегии присяжных. Мы с вами будем вместе рассматривать это дело. Первое, что хотел бы сказать вам, поскольку вижу, что многие из вас достали ручки, — пожалуйста, не тратьте время на заметки, — Он помолчал. «Конечно, некоторые детали и даты важны и, возможно, сложны для запоминания, но в конце судебного разбирательства я подведу итоги и перечислю все детали, прежде чем вы отправитесь обдумывать свой вердикт. Вся информация у вас будет. Вы, присяжные заседатели, должны сосредоточиться на аргументах защиты и обвинения, касающихся человека на скамье подсудимых. Решающее значение имеет ваша оценка доказательств. Поверите ли вы доводам обвинения или защиты? Решение принимать вам, двенадцати. Я хочу, чтобы вы пришли к соглашению, основываясь на том, что видите и слышите, на языке тела и на словесных доказательствах. Я не хочу, чтобы вы отвлекались при мысли, что вам надо что-то записать. Ведь, возможно, тогда вы упустите нечто важное». Он снова помедлил. «Я также хочу подчеркнуть...» что вам, как присяжным заседателям, запрещено обсуждать это дело с кем-либо, кроме ваших коллег-присяжных заседателей. Никому ни слова. Ни жене, ни мужу, ни партнеру, ни друзьям или коллегам по работе. И нельзя искать информацию об ответчике в Гугле. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу судебного процесса, если вы понимаете, что знаете ответчика лично или имели с ним какие-либо профессиональные отношения... «Пожалуйста, сообщите мне об этом через секретаря суда». Он прервался и глотнул воды. «Самое важное для вас, присяжных заседателей, это ваши глаза и уши. Вы сами оцениваете слова каждого, кто будет давать показания за или против обвиняемого. Я хочу напомнить вам, что по английским законам человек, стоящий перед вами...» Обвиняемый в преступлениях считается невиновным в настоящее время и до тех пор, пока его вина не будет доказана. Виновен или нет — решать только вам. Вопрос не в том, с какой вероятностью он мог бы это сделать. Вы должны быть абсолютно уверены, что он совершил эти преступления, чтобы вынести обвинительный вердикт. Итак, ваша роль как сограждан — заключается в оценке достоверности показаний обвиняемого и свидетелей как «за», так и «против него». Надеюсь, это ясно.